многие люди той эпохи, он сознавал, что живет, как кто-то выразился, в премию, что все его частные неудачи могли бы раз и навсегда закончиться одной капитальной и непоправимой тогда в начале 30-х, а все остальное только игра и случай. Он и фильм хотел сделать вокруг этой темы. Да вот, знаете ли, как-то не удалось». Ступор был, но какой-то растянутый во времени, совпавший со старением, с потерей вкуса ко всему тому хлопотному, утомительному и, по большому счету, неблагодарному, что в последнее время связывалось для него с кино. Солидный, внушительный и ровно доброжелательный, с уже посеребренной копной волос, и кустистыми бровями, Григорий Васильевич не без удовольствия заседал в президиумах Дома дружбы, вспоминая, как 50 лет назад золотоволосым акробатом шел через этот зал по тонкой проволоке, отчаянно и артистично балансируя, съезжал вниз и все начинал сначала. И вот, значит, все-таки дошел, выбрался, сделал сальто на бис. и теперь сидит среди почтеннейших представителей, увенчанный всеми мыслимыми почестями и регалиями. Это ли не номер?» Своим ласковым голосом, ставшим с возрастом еще более ласковым, он любил рассказывать, как во время очередного представления на всякого мудреца довольно решил удивить всех. Мощно разбежался, спружинил на кушетке – И через несколько секунд стоял на ногах, не обнаружив вокруг зрителей, вылетел в окно билетажа, удачно приземлившись в кучу песка под равнодушным наблюдением стопника и его собаки. Да-да, вон в то самое окно, рядом с портретом. Что он выдумывал и что было правдой, какая разница? Он даже откровенную липу. Умел преподнести приятным для собеседника образом. Даже его преувеличенные брови разрослись как-то в лад с эпохой. Наступало время кремлевского бровеносца. На одной из фотографий Леонид Ильич вручает Григорию Васильевичу орден Ленина. И трудно удержаться от физиологической параллели. Да, пожалуй, брови Александрова внушительнее и гуще. Живописно манипулируя этими бровями, как писал в книге, посвященной своему мастеру один из его учеников, Фролов, он появлялся вовгике, всегда с пространным рассказом или притчей на Его лицо с мягко очерченными контурами казалось снятым не в фокусе и было в меру красивым и привлекательным и в меру волевым и неприступным портрет довершали главные линии, словно вылепленные скульптором головы с пышной копной волос и небольшими благородными залысинами. Голубые глаза, густые длинные брови и частая доброжелательная улыбка. Ученики восторженно смотрели в рот представшему перед ними Вариоли славы учителю жадно ловили каждое слово, и обыденные словосочетания Григория Васильевича казалось несли большой, не всегда понятный нам смысл. Говорил Александров высоким ласковым голосом, немного нараспев. После каждого слова делал заметную паузу, и это придавало его речи глубину и значительность. Во вступительной лекции он рассказал притчу, сославшись при этом на Горького. «Однажды в глухое горное селение прибыли странники и увидели невероятное. Молодой, совсем не богатырского сложения парень тащил на спине большого быка. Путники удивились, а сторожилы стали уверять, будто у них в ауле такая ноша под силу многим. Как же это возможно?» Паренек-подросток начинает поднимать и переносить только что родившегося теленка и делает это по нескольку раз в день. Так проходит год-другой, теленок растет, тяжелеет, мужает и паренек и почти не замечает увеличения ноши.